«И вот так всё было, Гефест!» — рассказала подруге краснолицей Гестия. ха <смех> ха и это было первое, что ты сделала, спустившись с небес, да?» Они сидели в огромном здании, напоминающем вулкан, расположенном в северной части города. После того, как Локи покинула поле боя, Гестия смогла отыскать дом Гефест, где и была с радостью принята. В покоях, носящей повязку на глазу богини Гефест, Гестия яростно высказала, что думает о Локи. Плечи Гефест тряслись от неконтролируемого смеха. Я покажу этой глупой Локи, что значит «величайшая семья». Я заставлю её пожалеть о том, что она искала со мной драки. Что ж, -что, что ж, цель непростая. Ты ведь уже знаешь, что группа Локи считается сильнейшей в городе, правда? Будто меня это волнует. Бросила сидящая через стол Гестия. Несмотря на заявление о том, что подобное практически невозможно, энтузиазм Гестия раззадорил Гефест и вызвал у неё восторг. Ты только-только здесь оказалась, спустившись с небес. На небесах мы были подругами... Так что я буду помогать тебе, пока ты не поднимешься на ноги. Если что-то будет нужно, дай знать. Я это ценю, Гефест. Гестия поблагодарила подругу, хотя на самом деле вспомнила лицо Локи и думала, «Ты у меня дождёшься». Семьи напрямую влияют на положение богов в мире смертных, и Гестия пылала решимостью собрать огромную семью, чтобы стать одной из величайших богинь. Она услышала, как открываются двери комнаты. «Эй, главное, мы купили слишком много. Хочешь чуток?» «Ой, вы ещё разговариваете? Нет, всё в порядке, цубаки». Одна из членов семи Гефест, полудворфейка, вошла в комнату с большим бумажным пакетом в руках. Нос Гести учуял исходивший из пакета запах масла и соли, и она с интересом уставилась на пакет. Ам, Гефест, что это такое? Уличная еда. Такая ворарева на каждом углу. Она называется «Джага Мароккоун, юная богиня, хочешь?» предложила полудворфейка с улыбкой, похожей на улыбку её покровительницы же, как и Гефест, она носила повязку на глазу. Гефест улыбнулась, увидев, как её последовательница пытается накормить богиню, даже не представившись, а старая подруга с интересом изучает картофельную закуску. Наконец Гестия поддалась желанию открыть для себя что-то новое и приняла еду из рук полудварфейки. Закинув еду в рот, Гестия воскликнула: "Как вкусно! Чертовски, верно?" В то время как полудворфейка хохотала, Гестия уставилась округлившимися глазами на картофельную закуску. Впервые она ощущала одно из множества удовольствий миросмертных – наслаждение вкусной едой. С этого и началось её падение. Три месяца спустя. Гестия хихикая валялась на диванчике в гостевой комнате дома Семи Гефест, где ей было позволено остаться, пока она не обзаведётся собственной семьёй. Перед ней была распахнута книга, а на тарелке лежала гора картофельных закусок. Съев одно, она вернулась к чтению и расхохоталась. Вскоре она закинула в рот следующую, и круг повторился. Не было никаких признаков того, что в скором времени она покинет эту комнату. Когда в комнату зашла Гефест, она обратилась к маленькой богине. «Эм, Гестия, тебе было бы неплохо начать собирать последователей в свою семью. Ты должна знать, что создать семью задача непростая». «Ага, завтра начну», — сказала Гестия, не отрываясь от книги. Так проходила жизнь спустившейся с небес богини последние три месяца. Начав с одной картофельной закуски, Гестия убедила себя, что миру смертных нечего и предложить, кроме еды и книг. Как и многие боги, она стала добычей земных наслаждений и тем самым показала свою истинную сущность. Она была невероятно ленива. Гестия проводила жизнь, ничего не делая и на небесах, а познакомившись с земными удовольствиями, предпочла их достижению новых высот. Она проводила дни, запершись в гостевой, требуя картофельных закусок и интересных книг у последователей богини-кузницы. День за днём Гефест приходила к ней с предупреждениями, но Гести лишь отвечала, что начнёт завтра. А когда приходила завтра, Гести забывала о попытках обзавестись семьёй, пока, наконец, терпение Гефеста, погрузившийся в саморазвлечения Гести не истякло. «Выметайся! Па!» Гефест выволокла Гестию из своего дома и бросила её на мостовую, где Гести неловко развалилась. Что ты делаешь, Гефест? Возмутилась Гестия, посмотрев на подругу. Но увидела красноволосую и красноглазую богиню в ярости. Гефест приняла угрожающую стойку, скрестив руки на груди. Я щедро позволила тебе во себе остаться, а ты день за днем ничего не делаешь, Гефест. Я ошиблась, раз к тебе так отнеслась. Тебе стоит вкусить жестокости этого мира и не смей показываться на моем пороге снова. Выпустив злость на пребывавшую в ужасе Гестию. Гефест захлопнула перед её носом дверью дома. оказавшись на улице юная богиня, шатаясь, поднялась на ноги. «Да что с ней не так? Ну, захотелось мне немного расслабиться. И два три месяца прошло!» Начала возмущаться Гестия, Как богиня, она смотрела на время через призму своего бессмертия и не поняла такого поведения. Точнее, она ещё не успела осознать, что живёт не на небесах, а в Нижнем мире. Но ну, неважно. Я соберу себе семью и буду жить припеваючи. В конце концов, надо утереть Локинос». Наконец, помня свою цель, Гестия пошла прочь от дома Семигефест. Местом назначения была огромная улица, по которой сновали туда и сюда люди и полулюди. Когда я задаюсь вопросом, чего я хочу от своей семьи, я точно собираюсь набрать детей, которые станут авантюристами. Это же город-лабиринт, сказала Гестия, оказавшись на краю огромной улицы. Даже ленивая Гестия понимала, что деньги правят миром людей, поэтому она осмотрела проходивших мимо детей, которых ещё не приняли в ряды своих семей и другие боги. «Не думаю, что смогу поладиться этими детьми. Вот это какая-то мерзкая, а тот слишком маленький». Божественные синие глаза Гести изучали проходивших мимо детей. Амазонок, зверолюдов, полуросликов и остальных. Несмотря на недостатки, Гестия — божественное создание, которое может ощущать истинную природу смертных. Поговорив с ними, она способна понять их личность. «Смертный никогда не обманет Бога», известная в обоих мирах поговорка. Продолжая выискивать подходящих кандидатов, Гестия остановилась на одной эльфийской девушке. «Вот и нашла!» — сказала Гестия, приближаясь к ней. Девушка была одета в лёгкую броню, за её спиной висел колчан для стрел. Она выглядела как человек, который хочет зарабатывать, будучи авантюристом. Гестия дружелюбно обратилась к эльфийке. «Приветик, эльфийская красавица! Судя по твоему виду, ты ещё не нашла бога! Не хочешь присоединиться к моей семье?» Гордо выпятившись, чтобы придать себе божественности, она окутала эльфийку своей энергичностью и положительной энергией. Эльфийка посмотрела на низенькую Гестиум остороженно. «Прошу прощения, богиня. Могу я узнать, как вас зовут?» «Гестия!» «Семья Гестии...» «Не думала, что я такое слышала. Если это новая фракция, где расположен ваш дом? Сколько у вас членов? Есть ли жалование? «А, чё?» Гестия опишла от потока вопросов эльфийки. Возможно, удостоверившись, что Гести не может ответить ни на один из её вопросов, Эльфийка подозрительно прищурилась, выражение на её лицо стало ледяным, прекрасные черты вмиг похолодели. «Как ваша семья собирается действовать?» «А, ну, я подумывала, что было бы неплохо зарабатывать в подземелье». Одарив богиню ледяным взглядом, Эльфийка остановила жалкие попытки Гести объяснить, что никакого плана у богини нет. Сухо попрощавшись, Эльфийка отвернулась и отошла от потерявшей дар речи богини, Она даже не соизволила представиться, будто считала, что называть имя будет пустой тратой времени. «Она? Она посмотрела на меня, как на ничтожество!» Гестия была поражена. Богини не заслуживают такого обращения, и всё же... Только спустившиеся в этот мир Гестия не знала, что семьи, которые собираются покорить подземелье, начинают свой путь за пределами города, прежде чем обосноваться в Орарио. Выжить на доходы с похода в подземелья, не подготовив достаточно людей и не накопив средств для жизни, практически невозможно. Любому другому богу было бы очевидно, что семья Гести пошла трудным путём. Начинающие в интересы нередко рискуют жизнями, очевидно, что они предпочтут начать свой путь в более известных семьях, которые могут предоставить им хоть какие-то удобства. «Ну, неважно. Я только начала. Наверняка, если приглашать людей, кто-нибудь захочет присоединиться». Мысль о том, что одинокая богиня сможет набрать новичков и найдёт всё, что ей нужно для начала в городе, была абсурдной. Детям было очевидно, что под руководством Гести они не вкусят ничего, кроме страданий. Правда заключалась в том, что здесь, в Арарио, да и по всему миру смертных, строго говоря, бесполезных и ленивых богов было огромное множество, и люди старались обходить таких стороной. Поскольку семья была создана всего лишь на словах, а Гесте не хватало ни продуманности, ни денег, юная богиня приравнивалась к остальным бесполезным богам, то есть она была ненадёжной. Она продолжала подходить к детям, предлагая вступить в свою семью, пока солнце не начало закатываться за горизонт и получала отказы от каждого встречного. «Почему мне не удалось найти ни одного последователя? Неужели в мире смертных такая жизнь?» Заслужить чью-то веру, точнее доверие, оказалось непростой задачей. Впервые Гести испытала на себе безжалостность этого нового мира.